Что менеджер рассказал вам о работе? Что работают тренеры на прополу без обедов, выходных и праздников. После окончания трудового дня идет работа в полях. Это с менеджером по продажам по квартирам ходить. Что надо и управленческие навыки развивать, и теорию преподавать. Проводить тренинги по удержанию клиента, в том числе для юридического и финансового отделов. Что в этом этапе вам не понравилось? Я четко поняла, что я ничего не знаю, и мне снова придется учиться и бросить те наработки, которые есть у меня на данной работе, как у музыкального терапевта. Можете ли вы делать эту работу? Да. Хотели бы вы ее сделать? Да. Моему ну, материал прилопать придется, но у меня безвыходная ситуация. На чем расстались? На стандартный вопрос, о чем я ее хочу спросить. Я дала стандартный ответ, усвоенный от вас, медленно, спокойно, смотря ей в глаза, подавшись вперед с руками, сложенными на коленях. У меня только один вопрос. Что мне еще нужно сделать для того, чтобы вы приняли решение, подхожу я вам или нет? Она азарно засмеялась и ответила, ну что вы, абсолютно ничего. На прощание я ей подарила книжечку по тренингам моего учителя, которой я пользуюсь с теми словами, рекомендовали мне вы. На что она ответила, что лично ей не надо, и она с удовольствием передаст эту книгу своей начальнице. Я набрала грудь в грудь воздуха воздух и сказала, это подарок вам, и вы вправе распоряжаться им, как захотите. Видимо, я смогла расположить ее к себе, потому что уже в коридоре при расставании она стала давать мне советы, указала, каких знаний, которые могут пригодиться, мне не хватает. На что я спросила, это отказ? Нет, нет, просто если вам до 18.00 позвонят и пригласят на собеседование к начальнику отдела, то это надо нагнать. Задавая этот вопрос, я понимала, что не она принимает решение, но я же тренировалась. Я ее поблагодарила, извинилась, что потратила время и ушла. Говорили с вами о деньгах. Да, на мою вакансию предложили 23 тысячи рублей. Если там по всем тестам в конце месяца наберешь какие-то баллы, А еще в конце квартала тесты из Перми присылают. Они тоже влияют на пад труда. В вакансии на сайте заявлено 25 тысяч рублей. Она с удовольствием рассказала о компании и о вакансии. Вообще, на понивербалике я поняла, что она говорит охотнее, чем слушает. Сделали ли предложение? Жду сегодня до 18.00. Мои комментарии. Я очень довольна тем, как прошла этот этап. И даже если не позвонят именно отсюда, потренировалось как следует. А может он просто застенографировать. Далее второй пример.